Глава третья. Большой зал был заполнен до отказа. На входе собралась очередь. Абитуриенты подходили к огромному прозрачному экрану, который занимал одной из стен, искали свои имена. Находившие себя в списках радостно вскрикивали и отправлялись к скамьям для студентов. Остальные реагировали по-разному. Ругались, поминали демонов, плакали, закатывали истерику но так или иначе выходили из большого зала через вторую дверь. Либо самостоятельно, либо в сопровождении охраны Академии, которая тут дежурила в избытке. С замиранием сердца я подошла к спискам, выведенным на экран. Нашла? Нашла? Я перечитывала собственное имя снова и снова, не веря глазам. Неужели взяли? А Сильван? Я повернула голову и увидела радостно махнувшую мне брюнетку. Она уже сидела рядом с Владой. Я подошла к ним на негнущихся ногах. «Нашла себя! Поздравляю, Калерия! Ну, ты чего бледная, как полотно! Взяли! Нас всех взяли!» Муро потрясла меня за плечи, но меня как будто оглушили. Я ощущала идиотскую улыбку, расплывающуюся на губах. «Меня взяли! Взяли в императорскую академию!» «Поздравляю!» — прозвучал рядом мягкий мужской бретон. «Как я и говорил!» «Илрэмиэль Кетро, приятно познакомиться», — обратился подошедший к Сильван. Проклятийница вспыхнула румянцем и кокетливо протянула руку Этерну. «Сильван Моро!» «Очарован!» Этерн склонился и поцеловал руку Сильван, слегка подвинув меня в сторону. «Рад тебя видеть снова, Влада!» «Не могу сказать того же», — ответила девушка сухо. Кетро протянул ей руку, но она раздраженно буркнула предпочитаю избегать физического контакта с этернами. Хм, улыбнулся Илремиэль, хотя взгляд заледенел. Я даже поёжилась, словно в помещении похолодало. С каких же это пор, позволю знать, с сегодняшнего дня, с вызовом сообщила Воронцова. Я переживу, но Малик расстроится. Полагаю, госпожа Перье также не испытывает тёплых чувств к моей расе, внезапно обратился этерн ко мне. «Почему же?» — спокойно произнесла я. «Я безмерно уважаю исконных жителей Магитеры, но у антропитов свои правила приличия». Я вроде как ответила вежливо, но всё-таки это прозвучало как намёк на всем известную любвеобильность Этернов. «Кетро, хватит тратить время на антропик!» Малик Алриат появился внезапно и посмотрел на меня более чем злобно. «Нас ждут!» «Приятного вечера, дамы!» Эуремиэль -э склонился в шутливом поклоне и начал подниматься к выходу. Алриат задержался на мгновение, сжал мое предплечье с такой силой, что вся рука внезапно онемела, и прошипел. «Не думай, что я забуду нашу схватку, Перье. Ты еще пожалеешь, что не проиграла мне!» «Хм!» — пробормотала Сильван, глядя вслед удаляющимся Этерном. «Я тебе, Лера, не завидую!» «Малик не из тех, с кем стоит ссориться». Я пожал плечами. «Я не боюсь, если бы угрожал Кетру одно дело. А на Алреа-то уж больно хорошо действуют мои зелья, а у меня в целях самообороны всегда имеются при себе сюрпризы». Влада одобрительно хмыкнула, но добавила. «Странно, если Малик проиграл две битвы из трёх, как же он тогда попал в Академию? Ведь я правильно поняла, что он поступил?» «Шутишь», — хмыкнула Муро. Это же правящий род Алриат. Да его бы приняли, даже если бы он проиграл все три боя. Кроме того, всем ясно и так, что он сильнее многих и пропустил удары калерии лишь из-за самоуверенности. Без обид Перье. Да уж какие обиды, пробормотала я в ответ. Очевидно же, что мне просто фантастически повезло. Знаете, девушки, ваше умение безусловно, полезны, заметила Воронцова. Но на вашем месте я бы поработала над физической подготовкой. Иногда магия не действует, и тут женщина должна уметь постоять за себя». Сильван вдруг нахмурилась и согласно кивнула. «Затем началось самое длинное собрание в моей жизни». Куратор произнес короткую речь, смысл которой я, к своему огромному сожалению, не уловила, поскольку была вынуждена выслушивать поток восторгов в адрес Верлена от Моро. Девушка шептала мне прямо в ухо, перебивая прочие звуки. Правда, всё это я знала и сама. То, что Груника собирала из изданий со светскими сплетнями в инфосете, я имела неудовольствие заучивать наизусть, поскольку все представители дворянского сословия обязаны знать друг друга хотя бы по именам. Наш куратор не просто принадлежал к древнему аристократическому роду, стоящему у власти в Северном Герцогстве а являлся сыном и единственным наследником действующего герцога Дориана Верлина. Адриан Верлин с блеском окончил императорскую академию. Специализируется на всех видах оружия: холодном, огнестрельном, магическом, а также обладает одним из самых мощных энергетических потоков в Гихарийской империи. Именно в роду Верлинов проявилась первая способность к чистой магии, то есть не связанной со стихиями словесными формулами, травами и тому подобным. Случилось это довольно давно, но преподавать в Академии энергопотоки разрешили только в этом году, когда данный вид магии одобрил Сенат, долгое время считавший, что антропитом такое замечательное умение без надобности. Затем началось представление преподавателей, каждый из которых тратил время на свое усмотрение кто запугивал непомерной нагрузкой на наши умы, кто сложнейшими опасными проверками. Потом нам представили хозяйственный аппарат, комендант, общежитие после чего повели на экскурсию расселение. Здание Академии было построено по старинным образцам архитектуры Этернов. Каменная кладка, стрельчатые арки под крышей, однако внутри всё устроено по последнему слову техники. Скоростные лифты двигались не только вверх и вниз, но и стороны в сторону, позволяя академистам и преподавателям быстро добираться из одной части здания в другую. На первом этаже располагалось несколько телепортаторов, одним из которых я уже воспользовалась, отправляясь на вступительные бои. Однако самостоятельное перемещение было строго запрещено, только под надзором преподавателей либо наблюдателей из числа старшекурсников. «Жду не дождусь, когда доучусь до третьего года», — шепнула Сильван, хихикнув. «Ходят слухи, что старшие курсы телепортируются не только в учебных целях, но и чтобы попасть в столичные бары. Кто-то из технарей придумал, как обойти систему слежения и перемещаться так, чтобы никто из администрации не узнал». «Система слежения, повсюду были камеры, даже в душ и туалете. Для нашей безопасности, как выразилась комендантша, подумать страшно». Что же может случиться в душе? Скорее, дело вовсе не в безопасности, а в тотальном контроле. Далее нам показали целительский блок и сообщили, что каждый визит сюда строго протоколируется. Отчёт отправляется куратору и преподавателям. То есть сказать, что болит голова и избежать занятия не выйдет. Надо зайти и отметиться у целителей. Тренировочные поля располагались справа и слева от аллеи, ведущей к центральным воротам в Императорскую академию. Тренировочные ангары скрывались позади академического корпуса и представляли собой огромные серебристые полусферы, гладкие и блестящие. Вместо внушительной стопки толстых учебников, которые в начале каждого месяца выдавал мне дедушка из библиотеки родового замка, нас обеспечили планшетами с обучающими материалами. Вместо выдачи формы провели инструктаж, как пользоваться индивидуальной системой гардероба в комнате. ИСГ выглядела как самый обычный шкаф, в котором была полка для хранения личных вещей, отверстие для сброса грязных вещей и система доставки чистой и выглаженной одежды. Каждому академисту предоставляли столько комплектов нужного размера, сколько необходимо. Если вы испачкались грязью или кровью на тренировке, а вечером вас ожидает учебный бой, просто нажмите кнопку, и чистая форма будет доставлена. Кровью? Что ж, вполне логично после таких-то вступительных испытаний. Видимо, обучение здесь проходит нескучно. Когда нас привели в общежитие, моя голова уже гудела от огромного количества новой информации. На входе находилась контрольно-пропускная система, За массивной деревянной дверью из валенсийского дуба, который я безошибочно узнала по красноватым прожилкам на светлой древесине, обнаружилась просторная круглая комната, светлая из-за множества окон от потолка до пола. По кругу размещались удобные диванчики, справа синего цвета, слева красного. Из комнаты вели две двери аналогичного цвета, очевидно, в мужское и женское общежитие. «Валенсийский дуб, ты видела?» — шепнула Влада восхищённо. «В общежитии университета такой роскоши я не помню». Я кивнула, вполне понимая её восторги. Дубы Валенсии, непроходимого леса, который располагался между Гихарией и бывшим герцогством Лютецией. Дубы, которые обладали свойством мгновенно истощать силы любого, кто подходил к ним с недобрыми намерениями то, как Этернам удавалось добывать древесину из этого леса, который умел защищаться, держалось в строжайшем секрете. Однако сам факт, что дверь общежития, а также оконные рамы были выполнены именно из валенсийских дубов, говорил о том, что император Гехарий чрезвычайно внимательно относится к вопросам безопасности студентов. Неудивительно, учитывая, кто здесь учится. Я покосилась на группу Этернов, которые всю экскурсию ходили с довольно скучающим видом, в отличие от тех, кто прибыл из других герцогств и не привык к использованию высоких технологий и мощной магии в быту. Например, у меня дома не было никакой системы по очистке одежды. У нас была просторная прачечная с обыкновенными стиральными машинами и сушилками, и люди, которые обслуживали нас, три горничные, повар и управляющий замка. В академической столовой, к слову, поваров не имелось. Там тоже всё было автоматизировано, даже грязную посуду мыли автоуборщики. Мы расселись на диванчиках, и комендантша, высокая, худощавая, черноволосая женщина, в которой угадывалось смешение человеческой и гору низкой кровей, начала объяснять правила пользования браслетами. Чёрные кожаные ремешки с сенсорными экранами выдавались каждому студенту, настраивались на биоритмы и химический состав крови являлись как средством внутренней связи в академии, так и личным ассистентом, по выражению госпожи Маркелины. Хотя я мысленно окрестил устройство надсмотрщиком. Оно фиксировало продолжительность и качество сна, сердцебиение, пульс, количество сахара, а также алкоголя, наркотических и магических веществ в крови. Для чего необходимо было приложить проколотый тонкой иглой палец к небольшой сенсорной панели — Я с замиранием сердца ждала приговора этого надсмотрщика, если он распознает, какие зелья я принимаю. Допустимый уровень содержания успокоительных трав, сахар в норме, алкоголь — ноль промилле. Наркотические запрещенные магические вещества отсутствуют. Конечно, отсутствуют. Нельзя запретить то, о существовании чего система даже не подозревает, особенно если это замаскировать под естественные процессы организма. «С какой целью принимаете успокоительные травы?» — попросила госпожа Маркелина, строго глянув на меня поверх очков. «Хроническая бессонница», — выпалила я, волнуясь что мне их запретят. Но комендантша лишь кивнула. Облегчённо выдохнув, я вернулась на своё место и тут же встретила внимательный взгляд Кетро, сидевшего напротив в мужской половине комнаты. «Вот что я ему сделала?» С интересом взглянула на браслет. Средство связи, но ну, надо же. У меня был обычный смартфон, как у всех. Здесь же студенты разговаривали друг с другом при помощи собственного пальца. Оказалось, что человеческая кость способна передавать звуки, и, надо признать, это довольно удобно. Смартфон можно забыть, а данное устройство всегда на руке. Но, опять же, сильно ограничивается свобода передвижения. Все перемещения отслеживаются, а данные передаются в Центр управления, где постоянно дежурит охрана, которая следит за соблюдением правил. «Говорят, скоро людей в Центре управления заменят на искусственный интеллект», — шепнула Влада. «Серьезно? Вот жуть», — произнесла я. «Жуть, что тем, кто в итоге войдет в состав императорского отряда, вместо браслетов собираются вживлять чипы, чтобы они могли общаться телепатически». «И что, ты постоянно слышишь в голове голоса всех остальных членов команды?» «Боги! Хоть бы не попасть ненароком в этот отряд! Хочу быть преподавателем или научным сотрудником, только не в отряд!» «Таких подробностей не знаю», — одними губами ответила Сильван, поймав строгий взгляд госпожи Маркеллины, которая повысила голос и произнесла. «Любое нарушение указаний преподавателей или правил Академии будет караться», Наказание для провинившихся всегда устанавливается лично куратором вашего курса, лордом Адрианом Верлином, в соответствии со степенью вины. Вопросы есть? — К девушкам в гости ходить можно? — раздался голос Малика Алриата. Послышались смешки, как на мужской половине, так и на женской. — Запрета на личные отношения между студентами нет, и вам это прекрасно известно, господин Алриат. «Поскольку вы уже проучились целых пять лет в Императорском университете, где действуют такие же правила», — поджав губы, сообщила женщина. «Комендантский час полночь. С этого времени все должны находиться в своих постелях. К слову, те, кто планирует ходить в гости к лицам противоположного пола, обязательно посетите целительский блок, вам выдадут противозачаточные. Беременность ведёт к немедленному отчислению». «В будни покидать территорию Академии запрещено. В выходные дни возвращаться нужно к девяти. Ещё вопросы?» Вопросов больше не было, и мы отправились занимать комнаты. Над каждой дверью уже светилось цифровое табло с именем. Очевидно, каждый браслет уже был настроен на определённую комнату, потому что для входа оказалось достаточно приложить палец, чтобы сканер считал отпечаток. Пастельный серый-белый. Вся комната была выполнена именно в этих тонах. Белые стены, потолок и мебель. Серые пол, занавески и покрывала на кровати. Довольно большое окно с декоративной раскладкой. Ровные квадраты, в центре которых ромбы Широкий низкий подоконник порадовал, и всё же по сравнению с комнатой в родовом замке, как в тюрьме. Но я сюда не за роскошью приехала, верно? Подошла к окну. Открыла его, увидела обширное тренировочное поле, стрельбище, беговую дорожку, площадку для отработки навыков рукопашного боя, груши, брёвна, мишени. Поле было просто огромным. Ближе всего находились мишени для луков и метания ножей. «Что ж, пора звонить маме». Я установила телефон на подставку и нажала кнопку видеовызова. Ответили мне очень быстро. «Калерия, где ты?» Вместо приветствия спросила меня мать: "Я с самого утра место себе не нахожу, дедушка тоже. Миллион сообщений тебе отправили на твой смартфон отключён. Мама, только не психуй, я в столице. Меня приняли в магистратуру Императорской академии. Я остаюсь здесь учиться. Что? Голос матери достиг диапазона ультразвуковых волн. Как ты могла уехать, не спросив разрешения? Ну, «Учитывая, что мне уже 21, я совершеннолетняя, работоспособная, разрешение могу не спрашивать. А предупреждать вас было бессмысленно. Вы с дедом никуда меня не отпустили бы». «Вот именно!» Мама была в бешенстве. Сенсорный экран высокой чёткости прекрасно передавал все оттенки её недовольства. От межбровной складки до сжатых в узкую линию губ. «Калерии!» «Тебе пришлось с кем-то вступить в интимную связь, чтобы получить место?» «Мама!» — возмутилась я. «Калери, там же для поступления необходимо участие в боях. Нужно выиграть два боя из трёх. Не верю, что ты смогла победить сама». Ну вот, в ход и пошли оскорбления. Даже моя родительница оказывается в курсе условий приёма в Императорскую Академию. Откуда, спрашивается, она всё знает, если в инфосете указаны только даты испытаний? «Остальные подробности скрыты. Хотя я догадываюсь. Мама, я смогла. Я победила в первом бою, во втором ничья, третий проиграла. Но меня всё равно взяли». «Ты...» — лицо матери стало бледным, как мел. «Ты победила в бою? С кем же ты билась?» «С Атерном». Теперь её лицо отдавало какой-то мертвенной зеленцой. «Ты в курсе, что во время вступительных боёв в Императорскую Академию всегда погибают один-два абитуриента, и ещё десяток получают травмы различной степени тяжести?» Я не была в курсе, по крайней мере, ещё утром, о чём и сообщила матери, отрицательно покрутив головой. «Мы за тобой приедем сегодня же вечером». «Мама, я в порядке. Я не хочу возвращаться домой, я хочу учиться». «Какая учёба? У тебя свадьбы на носу». Ты в курсе, что студенты Императорской Академии не имеют права вступать в брак до её окончания? Об этом я знала. Данное обстоятельство привлекало в Императорской Академии больше всего. «Мама», — тихо проговорила я, «сказать ей, что не хочу выходить замуж за Николя Лэмптонского, было слишком тяжело, я выдала полуправду. Я... я не готова к супружеской жизни, понимаешь меня?» «Понимаю», — мать поджала губы. «Надеешься, что столичные хлыщи тебя подготовят к ней?» «Мама, я думаю только об учёбе». «Ну да, конечно. И где же ты будешь жить?» Подозрительно прищурилась она. «Мне выделили комнату в общежитии. Смотри, тут довольно мило». Я подняла телефон и прошлась, показывая матери своё новое жильё. «Калерия. Мне это всё не нравится. Столица полна тернов Беарнов и прочей нечисти. Мама, тут и людей полно» я уже познакомилась с одной девушкой из Южного герцогства. Про Сильван Моро из герцогства биарнов я не стала упоминать. «Мы обсудим это с дедушкой, сообщим своё решение», — сухо произнесла мать и отключила связь. Фух, разговор прошёл лучше, чем я думала. Она всего лишь оскорбила мои способности, не поверив, что я сама прошла вступительные испытания. День оказался более чем насыщенным. И хотя до ужина оставалось менее пары часов, я не могла противиться соблазну прилечь на просторную кровать, которая вполне могла бы вместить двоих. Но сначала стоило оценить, как повлияли высокие технологии на процесс принятия водных процедур в столице. Ванная комната впечатлила больше, чем спальня. Несмотря на то, что была выдержана в тех же холодных и непритязательных цветах, Помещение оказалось просторным и вмещало ванну, душевую кабину, раковину с зеркалом, шкафчик, туалет. На вешалках уже висели чистые полотенца и пушистый банный халат. В душевой кабине обнаружилось огромное количество кнопочек с названиями сортов мыла. Выше — режимы подачи воды. Можно было даже включать музыку. Дедушка подобную роскошь не приветствовал, хотя мы с мамой и просили, поэтому у меня была обычная душевая с небольшим набором гаджетов. Намылившись малиновым искушением, постояв под тропическим дождём и закутавшись в невероятно мягкий белый халат, я буквально упала на кровать и мгновенно забылась сном. Когда вибрация браслета разбудила меня, сообщая, что наступило время ужина, мне совершенно не хотелось подниматься и куда-то идти, однако желудок возмущённо урчал, напоминая, что последний приём пищи состоялся довольно давно. Поэтому я всё же решила наведаться в столовую. Она находилась на первом этаже, прямо под общежитием, и представляла собой довольно уютное кафе с системой самообслуживания. Одна из стен, полностью стеклянная от пола до потолка, открывала чудесный вид на академический сосновый парк. На каждом столе, покрытом белой скатертью, стояла вазочка с ромашками. Столовая была уже полна студентами, и мне весело махали Сильван и Влада. Я положила на тарелку огромный кусок жареного мяса с гарниром из тушеных овощей и поспешила присоединиться к девчонкам. «Лерка, сегодня вечеринка в честь поступления в общем зале нашего курса», — весело сообщила Моро, едва я села за стол. «Я уже присмотрела ухажоров для нас троих». «Я пас», — спокойно ответила Воронцова. «Почему это?» — возмутилась Горуника. «Я ухажерами не интересуюсь и вечеринками тоже» ответила Влада, отправляя в рот огромный кусок мяса. «Зато они тобой -то интересуются, представляешь?» сильвин подбегнула мне. «Находятся же любители и на мускулистых дам, как наша Влада». Воронцова послала Муро недобрый взгляд. «А что?» — невинно развела та руки в стороны. «Мы с Леркой хрупкие девушки, такие всем нравятся, а ты и сильная женщина, тут, знаешь ли, не каждый мужик рискнет». «Это хрупкая девушка?» Влада кивнула в мою сторону. «С меня ростом. Немного тренировок и сможет с мечом против Алриата выходить. А ты, шмакодявка, тут не поспоришь». Я хихикнула. Я и правда была высокой, даже слишком. Парни западного герцогства редко когда оказывались хотя бы одного со мной роста. В Ланаре впервые в жизни я ощутила себя хрупкой девушкой, рядом со всеми этими тернами, гарунитами, южными и северными жителями. Оказалось, мой рост более чем средний для представительницы женского пола. Даже дылда Воронцова не выглядела такой уж мощной, если поставить её рядом с оборотнем или этерном. Сильван фыркнула. «Ну как, Лера, идём на вечеринку?» «Сильв, ты извини, но нужно забрать вещи из гостиницы. Я оплатила всего одни сутки, боюсь, завтра с утра не успею. Номер приберут, а моё барахло сдадут в комиссионку». «Ты с ума сошла? А как же комендантский час?» «Мы не можем покидать здание Академии после девяти вечера, хотя ещё и не принесли присягу. Надо было сразу взять вещи с собой». «Как-то слабо верила, что поступлю», — созналась я. «Ну ты, пессимистка», — пробурчала Муро. «Тоже мне, подруги, придётся тащиться на вечеринку в одиночестве».